Стена за плечом Синклера взорвалась, и его выбросило толчком в узкий проход. Один только слепой инстинкт заставил его отползти в тень, а его потрясенный разум пытался обрести способность мыслить. Пораженные нервы в его ушах издавали вопль. Сквозь туман, окутавший его чувства, он слышал, как выстрелы из ружей Мака Рудера и Гретте рвали воздух треском разрядов. Чья-то рука похлопала его по ноге. слабо различимый голос звал его сквозь туман, Он едва реагировал, когда какие-то руки схватили его и поставили на ноги. Его заплетающиеся ноги казалось, действовали независимо от его воли. Что? спросил он, удивляясь тому, что его собственный голос едва проникал в дрожащий туман. Что? где мы, Что случилось? Он помнил дверь, ступеньки, по которым карабкался через силу по темной изгибающейся лестнице. поддерживающие его руки и маленькую комнатку за разбитой дверью. Он помнил, что его тошнило, кружилась голова, и он падал, и никак не мог долететь до дна. Синклер лежал на куске ледяного мрамора. Он не мог повернуть головы, потому что кто-то распиливал его череп, чтобы добраться до мозга, но знал, что его прекрасная мать лежит с одной стороны от него, а отец с другой. Тело его дрожало от вибрации пилы. Он посмотрел вверх, в прекрасные голубые глаза Анатолии и Довиуры. Пок-бам! Сотрясение и падающая пыль вернули Синклера из его смутных серых снов. Вибрация, которая во сне казалась ему вызванной пилой, исходила от пола, на котором он лежал. Проклятие! Резкий мужской голос пробудил его память, и он попытался открыть глаза, крепко склеенные слизью. Нечто, напоминающее звук рвущейся ткани, он опознал как выстрел из бластера. Молекулы воздуха реагировали с частицами. Тишина. Он потер лицо покрытыми коркой пальцами, перекатился на живот, услышав, как обломки затрещали под его броней. Он чувствовал, будто каждая его кость выдернута из сустава. Тупая боль, наполнявшая его сны, горячо и яростно пронзила голову. «Проклятые боги!» – ахнул он. «Какого?» – молчи! – прошипел откуда-то женский голос. Он поморгал во мраке, чтобы яснее видеть. Дождь моросил сквозь остатки крыши, шлепал по щепкам разбитой облицовки и порванному покрытию пола. Одно ухо у него было мертвым. «Тарга!» «Бомбежка!» полет через Каспу в попытке найти свои войска. Засада! Все возникло в его памяти. Макрудер скорчился у разбитого окна с винтовкой наготове, пристально вглядываясь в темноту и бурю. Грета притаилась у взорванной двери, прикрывая лестницу, глядя в прицел своей винтовки. Его мочевой пузырь настойчиво требовал облегчения. Вспышка фиолетового света ворвалась со стороны лестницы и пронеслась сквозь отсутствующую часть крыши. Синклер попытался сглотнуть слюну, язык прилип к сухой гортани. Он ощупью нащупал флягу с водой, но снял с пояса всего лишь ее расплющенные остатки. Только тогда он заметил свою боевую броню, покрытую запекшейся кровью, ужасно избитую кусками металла и каменной крошкой. Броня спасла ему жизнь». Не стесняясь, он отполз в глубину комнаты и помочился на уцелевшую стену. Ружьё Мака Рудера выплюнуло короткую вспышку в темноту. Он пробрался туда, где дождевая вода скопилась в углублении на грязном полу и выпил, сколько мог, из образовавшейся лужицы. Пыль застревала на зубах, на языке остался мерзкий привкус, однако вода успокоила раздраженное горло. Он перекатился на спину, чтобы дождь омыл его лихорадочно пылающее лицо. Как самочувствие? – спросил Макрудер. Его голос был равнодушным, лишённым эмоций. Будто кто-то протащил меня сквозь сингулярность, причем боком. Хрипло отозвался Синклер. Каково положение дел? Почти как в прошлый раз. Плохо. Мы здесь наверху, и им нас не достать, пока они не добудут достаточно мощное оружие. Не думаю, чтобы им на это потребовалось много времени. Что-то там уже движется внизу. Макрудер не отрывал глаз от улицы под окном. «Они дважды попытались прорваться по лестнице», — прибавила Гретта. «Я их проучила». «Это что, какая-то башня?» — спросил Синклер, глядя на крышу, виднеющуюся сквозь бреши в стенах. «Ага, занимай позицию повыше». Макрудер провел грязной рукой по своему инфракрасному визору, стирая капли дождя. Военная аксиома. Синклер подполз к нему и посмотрел. Их башня стояла в основании У-образного блока. На противоположной от них стороне улицы внизу дождь хлестал по наклонной крыше входа в подземный склад. Обвисшая на двух шестах вывеска рекламировала стоимость хранения и телефон для получения справок. «Какой тип ночного видения они используют? Активный или пассивный?» Синклер потянул ремень своего снаряжения. Удар безнадежно повредил большую часть приборов. «Пассивный. Должна быть какая-то система усиления освещенности». «Гранаты остались?» «Одна. Зачем?» «Хочешь выбраться отсюда, пока они не установили что-то по-настоящему большое, что сможет выбить нас из башни?» «Клянусь твоей розовой задницей, ученый школяр Что у тебя на уме на этот раз?» «Простая физика. Например?» «Например, я надеюсь, что сила притяжения все еще действует. Только нам надо отвлечь их и ослепить, по крайней мере, на 30 секунд». «Понимаю. Пассивное ночное видение, а?» «Ручаюсь, у Гретты ты найдешь ракетницу. Тоже пригодится». Синклер осмотрел свое разбитое снаряжение и тихо выругался. «Он с трудом...» пополз на четвереньках до того места, где сидела съежившись Гретта Артина, прикрывая вход. «Мне нужна твоя ракетница и спасательный трос». «Есть план?» «Слышала, как вы там шептались с Маком Рудером». «Как чувствуешь себя?» Она мельком взглянула на него и снова уставилась через прицел на дверной проем. «Слова не бывают такими шершавыми», прошептал он, принимая у нее предметы, которые она сняла со своего пояса. «Одно ухо не слышит». Думаю, барабанная перепонка повреждена. Это раз. Еще я чувствую себя так, будто меня пропустили через Мекленский пресс для вина. Все болит. «Да? Ну, послушай, вытащи нас из этой переделки, и я сделаю массаж каждому квадратному дюйму твоего тела». Она подарила ему быструю улыбку и подмигнула. «Может, просто договоримся пообедать, а?» Неуклюже спросил он, осознав, насколько неловко он чувствует себя от ее внимания. Только пообедаем? Ну, я просто. Видишь ли, я всегда был занят учебой, и. ему это не нужно, не сейчас. Он повернулся, чтобы пробираться назад, и почувствовал на своей руке ее ладонь. Проклятые боги, ты еще девственник. Тш Кто-нибудь может услышать, кроме того, как с Маком. «Мы поговорим об этом потом, Шкаляр. На данный момент мне нравится твой стиль. Принимайся за работу. Если мы выберемся отсюда живыми, я выверну наизнанку твою мечтательность». Она шлепнула его по локтю. Его мышцы дрожали от усилий к тому времени, когда он добрался до окна Мака Рудера. «Девственник, а? Почему именно я? Вот, держи». Он подал Маку Рудеру конец спасательного троса. Незачем ей было орать об этом на весь богом проклятый город. Синклер завязал узел и прикрепил один конец. Угловатый осколок снаряда послужил ему небольшим весом, и он прикрутил этот вес к карабину обрывком проволоки. «А теперь что?» «А теперь я жалею, что не проводил больше времени за игрой в мяч, вместо того, чтобы сидеть над книгами». «Ну а чего ты хочешь?» Я обычно выбивал шесть к сорока на играх лиги. Мне следовало догадаться перебрось трос на ту сторону между теми шестами. Синклер подал ему кусок снаряда, обмотанный веревкой. Макрудер сделал идеальный бросок. Обломок перенес карабин через пространство и оторвался от тонкой проволоки, когда трос натянулся. Карабин упал точно за вывеской и зацепился за материал внизу. Надеюсь, не порвется, проворчал Макрудер. «Я тоже надеюсь», — согласился Синклер. «Приготовься. Подними свой инфракрасный визор, или он ослепит тебя так же, как и их, когда я зажгу огонь. Понял принцип?» «Да». Синклер подполз к двери и послал Гретту вслед за маком Рудером. Сделал глубокий вдох, поднял ружье и пустил серию выстрелов вниз в темноту, взорвав те жалкие остатки стены, которые еще сохранились после пальбы Гретты. Выпустил мину в противоположную сторону, молясь, чтобы не провалилась крыша, и швырнул на улицу гранату с 15 запалом. Рванув вверх инфракрасный визор, поднял ракетницу и на бегу выпустил обе ракеты сквозь дыры в крыше. Яркий свет заставил его прищурить глаза. Грета ухватилась за трос и прыгнула, скользя по тросу вниз. Мак Рудер сжал трос руками и с трудом сглотнул. Вспышки осветили все кругом. Ясно были видны бегущие фигурки внизу. «Вперёд!» — Синклер вытолкнул Мака Рудера и схватил трос. Он проверил крепление ружья и выпрыгнул в открытое пространство, чувствуя, как трение от трос нагревает его перчатки. Грета подхватила Мака Рудера и втащила его на узкую крышу. Синклер съехал на них сверху. В то же мгновение граната снесла верхушку башни, осыпав обломками улицу внизу. В ночи раздались рассерженные вопли. Приняв решение в считанные доли секунды, он поднял ноги и толкнул ими двух своих спутников. Все вместе они заскользили вниз, гремя по железу, мокрому от дождя, как клубок переплетенных рук и ног, когда ночь разорвали выстрелы из бластера. Один из шестов, держащих изодранную вывеску, сломался. «Бежим!» – крикнул Синклер, хватая Грету за руку, перепрыгивая через кабели обслуживания, вентиляционные трубы и вентиляторы. Он слышал, как Мак Рудер гремит ботинками. При каждом скачке ему казалось, что голова его вот-вот взорвется. Приступы ужасной боли сотрясали его поврежденные нервы и пронизывали основание мозга. С наступлением рассвета облака посерели, бросая слабый свет туда, где они сидели, скрючившись и дрожа. На крыше здания компания по поставкам лазерного оборудования для шахт. Они ждали, лежа на животе, почти скрытые кирпичной трубой. Замёрзший, промокший и голодный Синклер вглядывался в лица своих спутников. «Адское спасение!» «Думаете, они когда-нибудь прилетят за нами?» – поинтересовалась Гретта. Под глазами у нее были мешки, лицо в полосках грязи и сажи, по которым проложили дорожки капли пота, стекавшие из-под шлема. Спутанные кольца каштановых волос свешивались с одной стороны ее лица. «Уже два дня», — вздохнул МакРудер, — «его запавшие глаза обвели красные круги. Столько прошло с тех пор, как эти ублюдки нанесли нам удар. «У меня кончились заряды», — произнесла Гретта странно безразличным тоном. «У меня тоже почти не осталось», — признался Мак. «Один или два...» «А вот и неприятности...» Синклер с большим трудом поднял ослабевшими руками винтовку, целясь в шеренгу людей, выбегающих из здания. Его первый выстрел отстрелил ногу одного из них. Мак Рудер выстрелил, когда преследователи упали на землю. «Вот, пожалуйста, ружье сдохло!» «Я задержу их, сколько смогу...» Синглер прищурился, видя, как мало зарядов на счетчике его собственного оружия. «Эй, Синг!» — окликнул его Макрудер. «Я знаю, что причинил тебе немало горя за то, что ты... ну, знаешь, не такой, как все. Я хочу сказать, что вся твоя книжная премудрость до сих пор сохраняла нам жизнь. Спасибо, дружок!» Грета прибавила с улыбкой. «Вытащи нас отсюда живыми, Синклер, и клянусь, я поцелую тебя тут же и выйду за тебя замуж в придачу». «Да, хорошо». Его выстрел надвое расколол вентиляционную трубу и убил человека, прячущегося за ней. Вверх поднялось облачко дыма. Что-то в его мозгу среагировало. «Что же это он должен знать о...» «Мак, у тебя еще есть ракетница?» «Неожиданная идея родилась в его голове». «Да, так и есть. Прошу шанс немного сравнять счет». «Вот». Он почувствовал, что в его руку вложили ракетницу. Разрывы бластера и жуткий звон импульсных лучей окружали его, когда Синклер приладил ракетницу к своей винтовке и послал фосфорную вспышку в открытые опоры крыши. Они немедленно начали испускать черный дым, и языки желтого пламени вырвались из горящего пластика. Покрытие крыши треснуло и загорелось. «Итак, они до нас добрались», — объявил мрачно Синклер. «Мы их займем ненадолго». Он снял еще двоих, пока они не сжали кольцо. Выстрел из бластера пробил шлем и оглушил его. Грета и Мак попытались вжаться в крышу, держа в руках кинжалы, в тщетной надежде, что кто-нибудь из врагов окажется настолько глупым, чтобы подойти поближе». «Крыша подпрыгнула от оглушительного взрыва. Уже подтянули тяжелую артиллерию? Зачем? Против трех морских пехотинцев с разряженными винтовками?» — вскрикнул человек. Крыша подпрыгнула и снова зашаталась. Приготовившись умереть, Синклер мигнул и попытался глотнуть пересохшим горлом. Ослепленный ударом по шлему, он взревел от ярости и вскочил. Качаясь, он поливал огнем из бластера крышу и бегущих сквозь клубы дыма людей. Громадные секции горящей крыши раскалывались и рушились под тяжелым огнем бластера. Он все еще вопил, не осознавая, что заряды кончились, когда патрульный корабль опустился рядом с ними. Он обернулся, все еще нажимая на спусковой крючок, чтобы поразить бронированный аппарат, когда маг Рудер сбил его с ног, крича в здоровое ухо. «Это один из наших, Синг. Они на нашей стороне. Они увидели дым и прилетели посмотреть, в чем дело».